Основы тартароведения. Продолжение. С текстом данной статьи вы можете ознакомиться на ресурсе tartaria.info. Автор публикации Андрей Кадыгчанский. В стране Ивана. Все слышали хоть что-нибудь о чаше Грааля, но мало кто знает о том, что это такое. Ну, во-первых, чаша Грааля – это масло масляное. Само слово «грааль» означает «чаша». А во-вторых, мало кому ведома история этой чаши. Дело в том, что в Европу она попала не из Иерусалима, или, по крайней мере, не из того Иерусалима, который нам известен сегодня. Чашу привезли в страну франков Готы, которые, как теперь понятно, были выходцами из Сибири. Согласно легенде когда христианство уподобилось язычеству парцефаль и хранители грааля решили что нужно вернуть его законному владельцу царю ивану в его замок посреди которого стоял алтарь где и было истинное место грааля тогда парцефаль отправился в индию мы теперь знаем в какую и отдал чашу ивану Тот посоветовал не спешить и прочесть надпись на чаше. Парцефаль прочел свое имя и скромности отказался править Индией, но Иван был непреклонен и пришлось парцефалю править великой страной. Но правил он всего 10 лет, а когда умер, на чаше появилась надпись, гласящая о том, что великим царем теперь надлежит быть Ивану, И поп Иван, которого еще называли пресвитером Иоанном, стал властелином двух третей мира. Все ему подчинялись от Тихого океана до земель короля Артура в Туманном Альбионе. Непонятно, почему историки считают реальными историческими персонажами Саула или Иосафата, о которых известно только из и упорно считают мифическим Иоанном. И это несмотря на то, что сохранились его письма правителям Константинополя. Известно и о посольстве короля Альфреда, которое побывало у Ивана, чтобы передать ему подарки и заверения в преданности царю англосаксов. Также известно о том, что папа Каликст принимал у себя посла Ивана 5 мая 1122 года. А папа Александр Третий отправлял своего лепмедика медика магистра Филиппа ко двору Ивана с длинным посланием. А уж о войне индов с тартарами, возглавляемыми Чингисханом, в которой последние одержали победу, повествует множество источников, причем все они содержат много подробностей, которые свидетельствуют о реальности описываемых событий. Ранее я уже приводил цитату из книги Марка Пола, в которой описана победа Чингисхана и убийство Ивана. И происходили эти события в провинции Тендук, которая, как теперь известно, находилась на территории современной Якутии, а не на полуострове Индостан. Все это подтверждается и отчетом монаха-францисканца. Карпини, который, описывая битву Ивана с Чингисханом, упоминает удивительные подробности. «И покорил он Малую Индию». Это черные сарацины, которые именуются эфиопами. Это же войско вышло на бой против христиан, которые находятся в Большой Индии. Слыша это, царь той страны, который именовался в народе пресвитером Иоанном, выступил против них с объединенным войском и, сделав медные изображения людей, поместил их на седлах, на лошадей, разведя внутри огонь, а сзади медных изображений поместил на лошадей людей с мехами и со многими изображениями и людьми. Так подготовленными они вступили в бой против названных Тартар. И когда пришли они на место боя, то послали вперед этих лошадей одну рядом с другой. Мужи же, бывшие сзади, положили что-то на огонь, который был в вышеназванных изображениях, и стали сильно дуть мехами. Оттуда произошло, что греческий огонь опалял людей и лошадей, и воздух омрачился от дыма. Историкам известно, что такое греческий огонь. Правда, до сих пор Нет единого мнения о том, какая смесь применялась в этом оружии, и посредством чего она выбрасывалась из труб на неприятельские галеры. А в этом эпизоде монах, который был явно не на высоте в военно-инженерном искусстве и описывал события со слов того, кто, скорее всего, сам не присутствовал при описываемом сражении, говорит о совершенно потрясающих фактах. Судя по всему, на вооружении войска Ивана были довольно сложные огнеметные системы. Медные резервуары, выполненные в виде всадника, сидящего в седле, были герметичны и заполнены горючей жидкостью. Какой? Очевидно, нефтью, которой так богата Сибирь. Ручными насосами операторы огнеметных установок, размещавшиеся позади на крупе лошади, создавали высокое давление в резервуарах. В точности, как устроены современные краскопульты и садовые опрыскиватели. Должен был быть и ствол длиной не менее полутора метров, чтобы не поливать горящей нефтью голову лошади. Звучит фантастически, но все возможно. Особенно в свете раскрывшихся данных о существовании реактивной артиллерии в армии Александра I и подводных лодок, оснащенных ракетами при жизни Александра Сергеевича Пушкина. Имеется еще одно немаловажное свидетельство Карпини, которое считается его фантазиями. Вот что он пишет об одном из событий, приключившемся с Чингисханом во время его возвращения из Черкесии мимо Каспия в Катай, все подвигаясь оттуда к востоку, слишком на месяц пути, они прошли по большой степи и добрались до некой земли. Где, как нам передавали за вполне достоверное, они видели наезженные дороги, но не могли найти ни одного человека. Но они так усиленно искали по земле, что нашли одного человека с его женой, которых привели к перед очи Чингисхана. И когда он их спросил, где находятся люди этой страны, те отвечали, что они живут в земле под горами. Сегодня катакомбы под Омском, Томском, Югрой и другими сибирскими городами выдают за выработки, оставленные каменотесами, строителями этих городов после похода в Сибирь казаков Ермака. Но это очевидная ложь. Подземные города существовали задолго до Ермака. И, скорее всего, намного раньше появления на свет Чингисхана. Предание о чуде белоглазой и дивьих людях, которые живут под землей, и на зиму впадает в спячку, словно медведи, до сих пор передаются из уст в уста и имеют, судя по всему, реальную основу и очень древнюю историю. Кстати, вот вам и еще одна версия происхождения эллинских мифов о Тартаре и царстве Аида. Томские горы Почему-то это считается горой, и таких много под Томском, но на мой взгляд, это слежавшиеся отвалы горных выработок, оставшиеся после строительства подземного города. Есть и еще одно немаловажное свидетельство, позволяющее безошибочно идентифицировать местонахождение Индии и Иванова царства, именно в Сибири. Безымянный монах-францисканец в книге познания пишет о том, что царство Ивана находится в центре Азии, рядом с Каракитаем, в составе которого имеется провинция Готия. Оно называется Ардесилип. А столица его, Грасиона, искать Грасиону в нынешней Индии напрасный труд. Н.С. Новгородов утверждает, ссылаясь на указанные географические координаты, что этот город совершенно точно идентифицируется как современный Томск. Таким образом, мы установили, что у Томска очень древняя история. В античности он был Грасионой, В средние века стал Грустиной, а теперь этот город называется Томском. А предки современных немцев, готы, вышли именно отсюда, из Готии. Именно потому королевство брата Фарсифаля Фейри Фицца, было в одной из трех Индий, которыми правил Иван. А Индия, это была Индия Супер-Риори, то есть Индия изначальная. Здесь был замок Ивана с алтарем Грааля. Томичам нужно знать, что они живут в античном городе, где и по сей день может где-то храниться святой Грааль. И очень может быть, что прототипом святого Грааля явились знаменитые томские чаши, С минеральными источниками. В местах выхода родников на поверхность за счет падения давления и выделения газа высвобождается карбонат кальция, хорошо усваиваемый растениями. Последние, особенно сфагновые мхи, обильно растут по краям родников, создавая изумрудную окантовку При этом происходит удивительное явление, при котором содержащийся в воде карбонат кальция отлагается в растениях. Они замещают целлюлозу и создают псевдоморфозы кальцита по растительной ткани. Этот процесс происходит настолько быстро, что у родников сами собой нарастают стенки, сложенные известковыми туфами-травертинами, образовавшимися по мхам. Со временем образуются весьма оригинальные микроформы рельефа, называемые в народе чашами. Таловские чаши. Поселок Басандайка, Томская область. Сегодня уже никого не удивить сходством топоминники русского севера и Индии. Вероятно, жители современного поморья во время переселения на юг перенесли названия своих рек, озер и гор в Индию сегодняшнюю. Тоже можно сказать о племенах хантов и кетов, язык которых удивительно похож на древние хетский, аккадский и шумерский. Вероятно, древние жители Северного Урала и низовьев Оби мигрировали на юг, в Месопотамию и Малую Азию. Туранцы стали при переселении на юг иранцами, а жители Томского Приобья, готы и Дранги, оказались в Крыму, Германии и в Англии. Название Таврида дали полуострову уже готы, ведь для них священным животным была корова или тур, он же Велес, Поэтому Таврус на Эллинском – это не что иное, как земля Тура. А ведь Тур дал название всей Сибири – от Урала до Охотского моря – Туран. Позднее Тамерлан, завоевав Малую Азию, назвал один из полуостровов рядом с Константинополем Тураном. И доказательства тому тоже имеются. Профессор Томского государственного университета А.М. Малолетко, автор известной монографии «Палеотопонимика», обнаружил множество сибирских топонимов, которые ясно указывают на их родство с германскими. Хотя лично я с профессором мог бы поспорить. Дело в том, что немцы не всегда говорили на немецком. Как следует из переписки псковских купцов с Иваном Грозным, все немцы говорили на русском языке, да и имена у них были, мягко говоря, не слишком немецкими. Среди упомянутых псковичами немцев один Фридрик приходился на десяток Алешек, Андрюшек и Николашек. Единственным для всей Германии дойч стал только с ее появлением как страны, а это произошло, как всем известно, только при Отто фон Бисмарке. Но и до сих пор есть в Германии местности, где в обиходе продолжают общаться на диалекте, понятном без перевозчика и русским, и украинцам, и белорусам. Таким языком является язык лужицких сербов, которые немцами себя не считают. Но в общем, выясняется, что теория о великом переселении народов из Африки в Европу и Азию не всегда была единственно правильной. Вот, к примеру, цитата известника Европы за сентябрь месяц 1868 года. Здесь же говорится подробно и о происхождении еще одного названия русских – которая распространилась в Европе по мере прибытия из Индии, Турана, Катая, Сибири, все новых волн переселенцев. В принципе, большинство из нас пришло к аналогичным выводам чисто умозрительно, делая выводы на основе логических построений. А автор данной статьи уверенно оперирует как данности следующим. Первые готы, оказавшиеся на территории нынешней Германии, назывались Ванами или Иванами. Позднее это трансформировалось в Вентов и Венетов. В таком виде это слово сохранилось по сей день в Венеции. В оригинале этого слова пишется правильно «Венетия», в отличие от итальянофицированного произношения «Венеция». Поэтому-то братьев Матвея и Николая Пола никак нельзя назвать итальянцами. Это все равно, как европейцы всех без разбора называют русскими. Причем не только якутов и калмыков, но и эстонцев с латышами. По мере формирования обособленного немецкого языка, который фактически является одним из европейских диалектов идиша, заимствованным от живших по берегам Рейна евреев, ашкеназов, буква «Т» трансформировалась в «Д». Так мы стали Венедами и Вендами. Именно на основе этого слова возникали собственные названия у соседних народов. Эллины, которые с трудом выговаривали «в» в начале слова, попросту стали ее опускать и в их словаре венты превратились в энтов и антов. А финны и эстонцы напротив не выговаривали окончания, и русские для них стали «вени», А Россия по-фински веннаемна и по-эстонски венима. Поэтому напрасно некоторые смеются над словами Михаила Задорнова о том, что еще и Венеция, Вена и Венцпилц – это все русские города. Но самое главное, конечно, это то, что анты – это русские. Иваны дали название целой эпохи античности. Анты – это не что иное, как греческая форма произношения слова «венты». Уверенности в том, что это не ошибка, не домыслы, придает тот факт, что коренное арийское название «Вантас» закрепилось в названии племени Вятичей, а также в гидронимике «Вятка», который находится недалеко от Аки, на которой жили Вятичи. Кроме того, в санскрите имеется глагол «Вант», означающий «чтить». «выражать», «почтение», «хвалить». А если заглянуть в словари в поисках значения слова «арий», то мы узнаем, что во многих языках оно означает «почтенный», «любезный», «достохвальный» и «внимание», «светлый» или «белый» – все сходится. «Арии» – это белые люди, которых уважают все». А в старорусском языке синонимом слову «свет» было слово «русь». Поэтому «русский» значит «светлый». В точности, как и швед означает «свет». А в процессе германификации языка, свеев слово «свет» трансформировалось в «сведен». Помните, что немецкий язык – это идиш, в котором первая буква «т» – Труднопроизносимое и повсюду заменяется на «д». Но не одни только Венеты были славянским племенем на опенинском полуострове. После Троянской войны одно из племен, называемых Страбоном Энетами, эллинский вариант произношения слова «Венеты». Они же, Анты, оказались в нынешней Италии, и новые соседи, которые не очень радовались пришлым с Востока, Назвали их на свой манер. Так Энеты превратились в Генетов. Они же известны нам как Генуэзцы. Поэтому на маленьких Апенинах нам известно как минимум три поколения славян, вышедших из Турана. этрусские, Венецианцы и Генуэзцы. Не в этом ли кроется разгадка такой духовной близости, которая странным образом роднит русских и итальянцев? Тогда становится понятным, каким образом немцы и генуэзцы могли драться плечом к плечу с войсками Батухана при защите Москвы в 1238 году. Все оказывается просто. Достаточно крикнуть наших бьют, чтобы на помощь сбежалась вся родня. Немцы и генуэзцы были не просто наемниками, а братьями по крови. Но... Разорение на Метрои, в защите которой участвовали славянские племена Энетов, Антов и Венетов, было не первой волной миграции Иванов на Запад. Ранее я уже писал о послании скифов Александру Македонскому, из которого явствует, что скифы давно уже владели Ираном и Персией, а историк Ариан, говоря об Экспансии ассирийцев в 1200 году до эры сообщает о том, что скифы, потесненные ассирийцами, были выдавлены из Масула, Алепа и Персеполя на запад. И, вероятнее всего, это и были учителя-учителей древних римлян, этруски. И эта версия подтверждается тем, что когда на Апенины прибыли Венеты, их встретил воинственный народ, правил которым царь по имени Велес. Вот так-то. Получается, что свои перебили своих же, прибывших в эти земли ранее. Только не стоит обращать внимание на официальную датировку сроков Троянской войны. Конечно же, она была не в XIII веке до нашей эры. Посол кастильского короля Рюи Гонзасис де Клавиха в XV веке уже нашей эры своими глазами видел развалины Трои, которые в то время начали разбирать и вывозить стройматериалы для строительства Константинополя. Кто же поверит в то, что мраморные блоки плиты и колонны могли пролежать на открытом воздухе 2700 лет и остаться пригодными для повторного использования. Разумеется, все эти события происходили не так давно. Самое ранее в первом или втором веке нашей эры. Но профессор МГУ А.Т. Фоменко убедительно доказывает, что Трою разрушили в 13 веке нашей эры. И я с ним скорее согласен, чем не согласен. 200 лет руины из мрамора, находясь под открытым небом, пережить могли вполне благополучно. Напомню, что некоторые виды мрамора на открытом воздухе теряют свои свойства уже через 70 лет. Ведь по сути мрамор – это всего лишь мел, только спрессованный, в особых условиях в течение длительного воздействия высокого давления и при отсутствии доступа кислорода. Но если все так, и этруски пришли на опенины первыми, изгнанные из Персии, а анты, генуэзцы, выходцы из строя, то откуда тогда пришли винеты И когда они мигрировали в Европу? Думаю, что они там оказались ранее генуэсцев, И либо одновременно, либо чуть позже этрусков. Одно совершенно ясно, что их родиной была Прибалтика. Ведь именно от них в эллинской мифологии появился такой персонаж, как Фаэтон. Напомню вкратце сюжет легенды. Юноша Фаэтон был сыном солнца. И однажды выпросил у отца разрешения полетать на его золотой колеснице по небосводу. Отец неохотно, но дал таки сыну вожжу в руки. Кони почувствовали, что правит ими не столь крепкая рука, как прежде, и понесли. Конница накренилась на повороте и опалила огнем всю Африку, отчего жители ее стали черными. Земля зарыдала от боли. И Зевс, чтобы смягчить ее мучения, нагнал черных туч и начал поливать обожженное место прохладным дождем. А одной из перун, у славян перун это сам громовежец, а у эллинов перуны это огненные стрелы, молнии, которыми разит Зевс. Метнул в хулигана Фаетона Тело испепеленного юноши упало на дно реки Эридан. А его сестры вышли на берег реки и начали оплакивать своего любимого брата. Затем они превратились в вывы и тополя, а слезы их стали падать в воду Эридана кусочками янтаря. Эта история является предметом для обширного исследования. В ней явно отражена древняя катастрофа, постигшая землю и известная как «Гиена огненная». Сведения о падении Файтона и об испепеляющем пламени, высушивающем реки и моря, сохранились во всех религиях и мифах многих народов. Странно, но обыватели помнят только о всемирном потопе. Но нас прежде всего интересуют упоминания об Эридане и Янтаре, поскольку они указывают на вероятную прородину Венетов из Италии. Дело в том, что река Эридан сейчас не существует, за исключением небольшой речушки в Афинах. Но нет сомнений в том, что название она получила в память о мифическом файтоне, а не наоборот. Однако многие античные авторы говорят о том, что такая река существовала в Гипербарее и впадала в Северный океан, беря исток в Репейских горах. И название реки говорит само за себя. Ведь Эридан – это явно искаженное слово, причем составное, как почти все слова в русском языке. Ария, то есть страна Ариев, и Дон, то есть водный поток старорусской, стали Эриданом. К слову сказать, название Эридан мне очень сильно напоминает еще одну известнейшее на весь мир название реки. Напомню, Евангелие от Матвея, глава 4, стихи с 13 по 17. «Тогда приходит Иисус из Галилеи на Иордан к Иоанну креститься от него. Иоанн же удерживал его и говорил, «Мне надо накреститься от тебя, и ты ли приходишь ко мне?» Но Иисус сказал ему в ответ, «Оставь теперь, ибо так надлежит нам исполнить всякую правду».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 Вряд ли. Особенно в рассматриваемом контексте, когда мы пытаемся выяснить, кем же был поп Иван. Многие античные средневековые авторы сходятся во мнении о том, что Иван был одним из трех волхвов, которые принесли дары Богородицы, когда узнали о рождении Сына Божия. И тут мы обнаруживаем еще одно потрясающее совпадение – Кельнский собор, построенный в честь этого события, в котором перезахоронены три короля. Был построен позже замка королей, а это Кёнигсберг, называемый ныне янтарной столицей России. Мало того, изначально три короля, волхва, были захоронены именно в Кёнигсбергском замке. На фотографии изображен замок трех королей в Кенигсберге, Восточная Пруссия, открытка начала 20 века. Получается, что три короля дали имя замку и городу, но никто теперь не знает, кем на самом деле были эти короли. Но ведь все на поверхности. Ежели их прах перенесли в Кёнский собор, который посвящен прибытию волхвов с дарами для Иисуса, Ладен, золото и смирно. Значит, они и есть те самые волхвы. И врут патриархи о том, что мощи были перенесены в Кёльн из Константинополя. Все происходило на реке Приголья в Калининграде, где вместе ее впадения в Калининградский залив имеется место рождения Янтаря. И если Приголья это Иордан, то логично предположение о том, что старший из волхвов, названный в Евангелии Мельхиором, это и есть Поп Иван. И он же крестил в Эридане Иисуса. Теперь взгляните на это. На фотографии изображена плита из песчаника с изображением сцены принесения даров волхвами. Кёльн предположительно конец 12 века. А теперь прочтите надпись, что непонятно. По-русски написано дословно «Северная Индия – это вы». Надпись прямо говорит о том, что волхвы прибыли из Сибири. Но западные ученые, западные ученые неопровержимо доказали, что надпись в переводе с латыни означает «серьезная или важная часть яичной скорлупы». Да, я не великий специалист по мертвым в кавычках языкам, но собственным глазам доверяю как-то больше, чем толкователям. Теперь становится ясным, что предки современных венецианцев пришли в Италию из Пруссии, причем все в том же 13 веке, но уже согласно не новой хронологии Фоменкой носовского а в соответствии с официальной датой переноса мощей волхвов в Кёльн. Если все обстоит именно так, то складывается и происхождение слова «вене» у народов в Прибалтике. Славянские следы венецианцев сохранились не только в мифах, но и в символике. Барельеф с изображением золотого льва. Венеция, XIII век. Это главный символ Венеции, золотой лев. И снова почему-то XIII век. Слишком много совпадений для одного из рассматриваемых вопросов. Историки утверждают, что золотой лев является олицетворением хранителя Венеции, евангелиста Марка. По мне, так более абсурдной версии и придумать невозможно. Ну, при чем тут святой Марк? Это символ Солнца, точнее, одного из его воплощений дачбога, он же и на знамени Венецкой Республики. Не случайно правители страны до утраты Венеции независимости в 1866 году носили титул ДОЖА. Доджи. это наследство славянского мировоззрения, согласно которому править должен прямой потомок дачбога. Чего ради все это сказано? Разумеется, не для того, чтобы принизить итальянцев и немцев и, упаси Бог, возвысить русских. Речь не о том, чей этнос древнее, уж тем более не о территориальных претензиях или амбициях лидерства. В отличие от «исключительных» в кавычках и «богоизбранных» в кавычках наций, нам ничего ни от кого не требуется. Единственное, чего хочется, так это восстановление правдивой истории Для того, чтобы люди белой расы осознали, что им делить нечего. Мы все имеем общих предков, единый язык и общую историю, а значит, не должны делить друг друга по национальным признакам. Нам необходимо сплотиться и помогать друг другу бескорыстно, так как это делают члены единой семьи, когда нет старших и младших. Безотносительно размера ВВП на душу населения, размеров территорий и армии. Вот что значит восстановление исторической правды для всех нас. Татар, венгров, русских, поляков, чехов, греков и португальцев. Мы единый народ, а не то лоскутное одеяло, в которое нас превратили внешние управляющие. Это очень хорошо понимал Егор Иванович Классин. Сам, будучи родом из Германии, он был русским до мозга костей и яростно боролся со всяческими проявлениями шлецерианства, как он называл «течение норманизма», основанное русофобом Герардом Миллером. Вот яркая цитата, которая в полной мере характеризует отношение Классина к фальсификаторам истории. Но если, например, в легенде скандинавской Атила описан человеком правдивым и мудрым, а в истории римлян – злодеем, то мы поверим легенде, а не истории, которую писали ненавистники Атилы. И в такое время, когда считалось делом не только обыкновенным, но даже необходимым унижать своего врага до того, что из истории делалась эпиграмма или сатира. Он, кстати, опровергает утверждение о том, что само слово «славяне» было введено в оборот искусственно для выделения родственных групп народов. И в логике ему не откажешь. Смотрите, сколько русских имен названий содержит составную часть с корнем «слав». Бритислав, Болеслав, Бурислав, Богуслав, Владислав, Всеслав, Венцеслав, Вечеслав. Вратислав, Гремислав, Доброслав. Это был Стефан, князь Сердский, византийцами названный буеславом. Любослав, Мстислав, Мечеслав, Мирослав, Примислав, Ростислав, Святослав, Судислав, Собеслав. Судислав, Слава-мысль, Слава-мир, Унислав, Ярослав, Преслава. Перияславль, Заславль, Бриславль, Ярославль, Росславль, на Лабе ныне Росславу, Славенск, Славяносербск, Славенское озеро, Славенские ключи. Здесь Класин не прав, потому что ключи в Изборске называются по имени основателя города «Славенскими ключами». Примечание автора: Славитина село Новгородской губернии. Славенко, улица в Новгороде. Все это так. Однако, на мой взгляд, следует различать: славян, словян и словен. Первых так называли, скорее всего, иностранцы, которые подметили, что у данного народа славится все, что имеет знак плюс, образно говоря. Вторые, через букву О, Словяне, скорее всего, получили прозвище по имени своего князя, почитаемого как батю, отца родного Словена, основателя Новгорода на Волхове и Изборска. Ну, а Словенами называли тех, кто исповедовал забытую ныне религию. Адепты, которые славили Бога по имени Слов. Скорее всего, это одно из ранних течений христианства, потому что в славянизме Иисус Христос именуется воплощением Бога Слова на земле. Однако стоит заметить, что, скорее всего, славянские имена имели приставку «слав» не в самом имени, а в предаточном. Сравните, например, русские придаточные имена с европейскими. Лысый Карл, Толстый Карл, рыжебородый Фредрик, Тицелов – Генрих, Молоток Карл, синие зубы Гораль Третий, синяя борода Генрих, Зайчьи Ноги и прочее. Согласитесь, что-то настораживающее в этом есть. Мы своих князей славили, а европейцы своих королей награждали презрительными прозвищами, спростали. Думаю, ответ очевиден. Культурная пропасть возникла между русскими и европейцами еще в средние века. Там короли были рабовладельцами, которых простой народ презирал, а у нас князьями и батюшками, в лучшем смысле этого слова. А ведь секрет прост. У наших предков князья избирались навечи, и должности этой удостаивались лучшие из лучших, а сам пост князя был не а являлся тяжкой обязанностью, от которой зачастую пытались отнекиваться. Так князья Давмонт и Александр Невский по три раза каждый просили народ отпустить их с княжения, но каждый раз простые люди избирали их, и они подчинялись воле народа. Так где же была истинная демократия? В России или в Владе? Да, собственный термин-то демократия означает вовсе не власть народа, как нам говорят, а власть демоса. А демос ⁇ это аналог нынешнего среднего класса, то есть состоятельные граждане, которые сами зачастую имели рабов. А народ по-гречески назывался охлас. Охлас ⁇ это пролетарии, которые ничего в собственности не имеют. Поэтому власти это Охлократия. А демократия ⁇ это власть богатых и рабовладельцев. Так что в этом смысле все верно. В России сейчас действительно царит демократия. То есть власть богатых. Ну вот что еще сообщает о славянских именах Егор Классинг, которые красноречиво свидетельствуют о моральных ценностях наших предков. Буди гость! «Целый гость», «Добра гость», греческий полководец из Антов против персов в 555 год, Агапий, «Рада гость», «Люба гость», гостевид, Сюда же должно отнести и название заезжего купца «гостем», свидетельствующие, что славяне покровительствовали и торговли. Имена, свидетельствующие о миролюбии славян. Буди мир, брани мир, драга мир, рада мир, рати мир, звани мир, люби мир, мировей, тати мир. 959 года Военачальник Византии. Яромир, князь Ружан, 1259. Имена свидетельствующие, что качества душевные были высоко чтимы славянами. Добровлад, Духовлад, Душевлад, Самовлад, Любомысл, Всевлад, Радовлад, Радомысл, Милодух, князь сербов, Влад-дух, князь Венедов, 772 Всемил, князь Гломычей. имена, свидетельствующие Геройство, быстроту и властолюбие. Чести мир, Владимир, мой мир, князь Маравский, Власти мир, Казимир, Хатимир, племянник князя Харутанского, 725 год. Громобой, Скалогром, Роговлад, Сокол, у Венедов Рюрик, у Бодричей Рерик, Орлик, Гром. Но спросим еще, у какого народа, кроме греков, есть имена веры, надежды, любви или осмомысла, мыслящего за осмирых или имеющего на каждое дело восемь мыслей? Всемысла, мыслящего обо всем. премысла, премыслящего все. Чешский князь 750 года свидетельствующие вместе с прочими именами, что славяне глубоко рассуждали о всех фазах жизни человеческой, о всех изгибах души и сердца, что они были гостеприимны и миролюбивы, но храбры и отважны, любили славу и похвальбу, чтили душевные достоинства, преданы были вере, но вместе с тем были и властолюбивы. Как говорится, не прибавить, не убавить. Остается еще только вспомнить о различиях русских и европейских сказок. У нас все сказки добрые, мудрые, поучительные, и всегда в них добро побеждает зло. А в европейских сказках одни ужасы, убийства, предательства и, конец у большинства печальны. В этом коренное отличие нашего мировоззрения от мировоззрения западного, где культивируется индивидуализм и материальное благополучие, которое оправдывает ложь, хитрость, коварство и предательство. Когда Европа встала на этот путь, наши пути-дорожки далеко разошлись в разные стороны. Поправить положение возможно только в течение нескольких поколений, живущих в рамках возврата к прежней идеологии добра и справедливости. Может быть, когда прекратится этого каналя, развязанная русофобами. Ведь даже Геродот писал о том, что Многие скифские племена знали грамоту, и что сами греки приняли алфавит от пелазгов, народа также скифского. Так чем тогда угодили церкви Кирилл и Мефодий? Уж что-что, а в желании развеять мифы о Лапотной Руси, я с Егором Ивановичем полностью солидарен. А правильнее говорить «соледарен». Потому что слово «солидарность» никакое не латинское, а исконно русское. Это синоним слову «взаимовыручка». Есть такой обычай у русских. Делиться солью с обездоленным безвозмездно. То есть давать соль в дар соседу – это нормально. А возвращать потом соль тому, у кого ты ее позаимствовал, считается дурным предзнаменованием. Точно так же слово «хлебосольство» имеет в своем составе два корня «хлеб» и «соль», которое есть синоним слову «гостеприимство». И кто-то сможет убедить меня в том, что слово, имеющее корни «соль» и «дар», имеет латинское происхождение? Аналогично обстоит дело и с численным «три». Есть английское слово «тридент», «трезубец» исконно английская. Но почему тогда тридент? Да потому что в большинстве индоевропейских языков числительные вышли из нашего общего на всех протоязыка. Потому-то и трое, и имя императора Трояна, и название диких людей троглодитов. Все это отголоски цифры 3. И самое удивительное, как вы думаете, откуда появилось слово Тротил. А вспомните, как звали сыновей троянского царя Прямо. Имя одного из них – Дий, Дый. А это герой славянских мифов из энциклопедии славянской мифологии. Дий или Дый или Див. Бог ночного неба и богатства, он же птица Див. Родословное. Дий был рожден в начале времен от небесной козы Сидуни и черного змея. Дий ударил золотым копьем в мать-сыру землю, и родился от этого богатырь Индра. А от союза Дия с сестрой Дивией родились у них дивная Дива Додола и красавец-сын Чурила. После смерти сына поддерживал связь с Тарусей, женой Бармы. Считается, что Дий или Див. И Таруся были прародителями дивьих людей. Николай Михайлович Гальковский, русский и советский славянист, 1868-1933, сообщает нам о ДИЕ: По литовнику Георгия Амартола Дий был сыном Крона и братом Нина. Дий был назван в звезды. У персов был закон Поймать свою матери и сестру. Почему Идий был женат на сестре своей Ире? В честь Дия в Египте заклали козлов и иных животных. У Амартола рассказывается, что Серух первый ввел эллинское учение в Вавилонской земле почитать подвиги и деяния древних бывших ратник и князей. Впоследствии же неведающие люди стали почитать знаменитых предков за богов. «Яко Бога небесные, почита Ахоу, и жрехоу им, а не яко человеком, мертвым бывшим». Второго сына звали Троил. А ведь это слово написано на Иван Пушке то есть царь пушки, которая находится в московском Кремле. Троил. Барельеф на казенной части ствола царь пушки. Здесь мне пришлось убедиться в том, что заговор фальсификатора в истории все-таки существует. При попытке подобрать соответствующую иллюстрацию, я столкнулся с удивительным фактом. Нужного изображения удовлетворительного качества – Мне найти не удалось. Зато обнаружил вот что. Оказывается, изображение Троила теперь отсутствует. И это происходит не в стране, где правят исламские фундаменталисты. Это происходит сейчас в Кремле, в центре Москвы. Но вернемся к Траилу. Такая близость названия взрывчатого вещества – изобретенного в 1863 году в Германии и инструкции на артиллерийском орудии о том, где именно положено размещать заряд, не может не навести на определенные мысли, ведь правда? В связи с этим весьма подозрительным представляется история с переименованиями известных на весь мир кремлевских артефактов, ведь царь-колокол и царь-пушка – это не настоящие их названия. Представить доказательств данному утверждению я не имею возможности. Сошлюсь лишь на информацию, полученную в 1985 году на Колыме от одного бывшего заключенного, который в 1945 году был осужден за убийство группы гражданских лиц в советском оккупационном секторе в Германии. Он утверждал, что его бабушки и дедушки, которые родились во второй половине 19 века, совершенно точно говорили о некоем царе Иване, причем вовсе не об Иване III или Иване IV. Речь шла о доисторическом Иване, с которого пошла Русь, и о том, что трава Иван-чай получила свое название в его честь. Колокольня Ивана Великого в Кремле – это тоже его собственность. И пушка с колоколом, также были Иван Пушкой и Иван Колоколом. Они очень древние и достались царям династии Романовых в наследство от прежней династии, которая правила еще задолго до Рюрика. Проверить достоверность этой информации нет никакой возможности, по крайней мере пока. Но согласитесь, игнорировать ее мы не имеем права хотя бы потому, что она логичнее официальной версии, предложенной историками. Рискну предположить, что выражение «кричать на всю Ивановскую» имеет ту же подоплеку, что и прочие определения, частью которых является имя Иван. И я уже почти не сомневаюсь в том, что все приведенные примеры являются развитием утраченной истории о правлении царя Ивана, пресвитера Ивана, которого подвергли забвению за то, что он был тем самым Иваном. С текстом данной статьи вы можете ознакомиться на ресурсе tartaria.info. Автор публикации Андрей Кадыкчанский. Продолжение следует.